Хочешь, чтобы я доставила это послание? Стальной голос должно быть принадлежал Тарне. Где вы говорите, что требуется еще время? Но о чем тут размышлять? Совет начала Шириам. Совет насмешливо фыркнула посланница башни. Не считаете ли вы, что я слепа и не вижу, кому принадлежит настоящая власть? Это так называемый «Совет принимает те решения, которые подсказываете ему, вы шестеро!» «Совет просит время на размышления», — твердо заявила бионин «Кто способен предугадать, к какому решению он придет?» «Элайде придется подождать их решения столь же ледяным голосом, как у Тарны, добавила Морврин. «Неужто так трудно проявить немного терпения?» чтобы вновь увидеть Белую башню единой?» Ответ Тарны прозвучал еще более холодно. «Я передам Амерлин послание вашего совета. Посмотрим, что скажет она». Дверь открылась и захлопнулась с резким стуком. Найниф едва не вскрикнула от досады. «Теперь она знала ответ, но не вопрос». Какая жалость, что Джанни с Деланой не отпустили ее раньше. Конечно, это лучше, чем ничего. И гораздо лучше, чем услышать что-то вроде «Мы выражаем покорность Лайде и готовы вернуться». Ладно, дольше оставаться нельзя. Вдруг кто увидит. Найниф начала была отползать назад, собираясь уйти, но замерла, услышав голос Мирелли. «Может быть, нам просто отправить сообщение?» «Просто призвать ее?» Найни вздвинула брови. «Кого это? Ее?» «Надлежит соблюсти формальности», — категорично заявила Морврин, «и выполнить все надлежащие церемонии». «Мы должны строго придерживаться буквы закона», — решительным тоном поддержала ее Бианин. «Малейшая оплошность будет использована против нас». «А если мы уже допустили оплошность?» Взволнована, возможно, так ее голос звучал впервые в жизни, спросила Карлиния. «Сколько нам еще ждать? Сколько мы осмелимся ждать?» «Столько, сколько нужно», — сказала Морврин. «Столько, сколько потребуется», — подтвердила Бианин. «Я так долго ждала, когда появится это послушное дитя, не для того, чтобы отказаться от всех наших замыслов. В комнате почему-то повисло молчание, хотя она и не впослышалась, будто чей-то голос в задумчивости тихонько повторил: "Послушное". Что за дитя они имели в виду, послушницу принятую? В этом не было никакого смысла, чтобы сестры поставили свои планы в зависимость от послушницы принятых. Отраду такого не бывало. Мы зашли слишком далеко. И не можем повернуть назад, Карлиния, сказала наконец Шириам. Либо мы привезем ее сюда и добьемся, чтобы она делала все как надо, либо придется предоставить все совету. А тогда нам останется лишь надеяться, что они не доведут нас до беды. Судя по ее тону, надеяться на нечто подобное было бы большой глупостью. Одна промашка, холодно. «Еще холоднее, чем обычно», — сказала Карлиния. «И наши головы окажутся на пиках». «Интересно, кто их туда насадит?» — задумчиво поинтересовалась она и я. «Элайда, Совет или Рандалтор?» В комнате вновь воцарилось молчание, а затем зашуршали юбки, и открылась дверь. Открылась и закрылась. Найниф рискнула приподнять голову и заглянуть в окно. Комната оказалась пустой, что заставило ее раздосадованно фыркнуть. То, что они собрались тянуть время, — утешение слабое, потому как окончательный ответ может оказаться каким угодно. Судя по замечанию Анайи, они все еще опасаются Ранда не меньше, чем Элайду, а может и больше. Элайда не собирает вокруг себя мужчин, способных направлять силу, и что это за послушное дитя, о ком они толковали. Впрочем, раз этого все равно не выяснить, нечего и голову забивать. Заслон погас, и Найя не вздрогнула. Давно пора уносить ноги. Встав с колена, отойдя от стены, она отряхнула платье и зашагала прочь. Точнее... Сделала всего пару шагов и остолбенела, уставясь на Теодрин. Домонейка, ни слова не говоря, пристально смотрела на нее. Найя невторопливо придумала и тут же отбросила дурацкое объяснение, будто она искала здесь случайно оброненную вещь. Она выпрямилась и прошла мимо Теодрин с таким видом, будто объяснять нечего. Домонейка зашагала рядом по-прежнему молча наневф лихорадочно прикидывала как же ей поступить съездить теадрин по голове и пуститься на утек упасть на колени и умолять сохранить все в тайне оба варианта имели существенные недостатки но ничего лучшего придумать не удавалось надеюсь ты сохраняла спокойствие спросила Теодрин, глядя прямо перед собой найне вздрогнула и не сразу поняла Что-то адрин говорит о наставлении, данным ей Найнив после вчерашней попытки преодолеть блок. Сохранять спокойствие, только спокойствие помогает собраться с мыслями. Конечно, делона рассмеялась она. С чего бы мне волноваться? Вот и хорошо. Невозмутимо отозвалась Теадрин. Сегодня я хочу попробовать нечто более, как бы это сказать, прямое. Найниф бросила на доманейку осторожный взгляд. Почему она ни о чем не спрашивает, ни в чем не упрекает? С самого утра Найниф преследовали неудачи, и теперь она просто не могла поверить, что так легко отделалась. Назад на каменное здание Найниф не оглядывалась, а потому не видела, что какая-то женщина наблюдает за ней, и Теодрин из окна второго этажа. Глава тринадцатая. Пыль. Раздумывая над тем, стоит ли расплетать косу, Найниф раздраженно поглядывала из-под намотанного на голову потертого полотенца на собственные платья и сорочку, развешанные на спинках стульев. Они были мокрыми, и вода капала на чисто выметенные половицы. «Еще одно обтрёпанное по краям полотенце в белую и зеленую полоску значительно больше первого. Вот все, что было на ней сейчас». «Теперь мы знаем, что потрясение здесь тоже не поможет», — буркнула она, обращаясь к Теодрин, и поморщилась. Челюсть ее болела, щеку соднила. Рука у Теодрина казалась тяжелой, и отреагировала она быстро. «Пожалуй, сейчас я могу направлять силу. А тогда и думать забыла о Сайдар. Когда промокнешь до нитки, обо всем на свете забудешь. Ну так высуши с помощью силы свои вещи», — пробормотал это Адрин, всматриваясь в треугольный осколок зеркала и ощупывая свой глаз. От этого зрелища у Найнев полегчало на сердце. Глаз уже начинал припухать что позволяло надеяться на появление внушительного синяка. Что ж, значит, и ее рука не так уж слаба. А синяк — это самое малое, чего заслуживал это Адрин. Вероятно, до манейки пришла в голову та же мысль. Во всяком случае, она со вздохом промолвила. «К такому способу я прибегать больше не стану. Но хоть так, хотедок, все равно научу тебя уступать, сайдер прежде», чем ты рассердишься настолько, что захочешь ее укусить. Бросив еще один недовольный взгляд на промокшую одежду, Найниф на миг призадумалась и скривилась. Прежде она ничего подобного не делала. Использовать силу при выполнении повседневной работы было строжайше запрещено и не без оснований. Сайдар представляла собой слишком большой соблазн. Чем чаще ее обнимаешь, тем больше хочется, что увеличивает риск почерпнуть из истинного источника слишком много и выжечь свою способность, а то и вовсе погибнуть. Сейчас сладость Саидар заполнила ее с легкостью, чему, надо полагать, немало способствовало использованное это адрин-ведро с водой, как, впрочем, и некоторые другие события сегодняшнего утра. Простое плетение воды — вытянула всю влагу из одежды и перенесла ее на пол, присоединив к лужице, образовавшейся когда-то адрин, опрокинула ведро. «Уступать не больно-то по моей части», — сказала Найнев, размышляя о том, что только последняя дуреха станет так упорствовать впустую. «Ну не может она дышать под водой, летать, размахивая вместо крыльев руками и направлять силу, не разозлившись». Переведя хмурый взгляд служицы на найнив, Таадрин уперла руки в бока. — Уж это я знаю, — промолвила она нарочито спокойно. — Если верить тому, чему меня учили, такая женщина, как ты, вовсе не может направлять силу. Для этого, как мне объясняли, необходимо быть спокойной, невозмутимой, безмятежной, открытой и абсолютно податливой. Ее окружило свечение Сайдар. Потоки воды собрали лужицу в шар, который лежал теперь на полу, словно мячик. «Прежде чем станешь повелевать, следует научиться уступать. Это неприложная истина, но ты, Найниф, как не стараешься, а я вижу, что ты и вправду стараешься, ты не уступаешь, а наступаешь. До тех пор, пока не рассердишься настолько, что и вовсе обо всем позабудешь». Потоки воздуха подняли раскачивающийся в стороны шар. На миг Найнев показалось, что Теодрин собирается запустить им в нее. Но водяная сфера, проплыв через комнату, вылетела в открытое окно. Послышались громкий всплеск и испуганный крик кошки. По-видимому, запрет использовать силу на всякие пустяки перестает действовать, когда достигаешь уровня Теодрин. «Может, на этом и остановимся», — предложил Найнев, стараясь, чтобы голос ее звучал бодро, хотя понимала, что в очередной раз потерпела неудачу. Конечно, ей хотелось научиться направлять силу когда угодно, но мало ли кому чего хочется. Как говорится, если бы да кобы Если бы у были крылья, то свиньи бы летали. Что толку тратить время впустую? «Ты это брось», — сказал это Адрин, — Когда Найнев попыталась и косу высушить с помощью потоков воздуха, отпусти, Сайдар, пусть волосы сами сохнут. И оденься. Найнев прищурилась. У тебя часом нет в запасе еще одного похожего сюрприза. Нет, не беспокойся. А сейчас начинай готовить свое сознание. Сосредоточься. Ты бутон, цветочный бутон ощущающий тепло Источника и готовый раскрыться навстречу этому теплу. Сайдар — река, а ты — ее русло. Как бы ни был могуч поток, он всегда заключен в русло. Освободи свое сознание. Оставь место для одного лишь бутона. В твоих мыслях нет ничего иного. Ты — бутон. Найниф натянула через голову сорочку, и вздохнула. Монотонный голос Теодрин навевал дремоту. «Упражнения для послушниц, какой от них толк? Они на нее не действуют, иначе она давным-давно научилась бы касаться источника, когда захочет». «Лучше бы ей, конечно, заняться чем-нибудь полезным, что действительно может получиться. Скажем, попробовать уговорить Илэйн уехать в Кеймлин. Правда, при этом...» Она искренне желала Теодрин добиться успеха, пусть бы той пришлось окатить ее хоть десятью ведрами воды. Да и не может принятое самовольно все бросить и уйти с занятия, такое не дозволяется. Вот чего она и не втерпеть не могла, так это когда ей указывали, что дозволено, а что нет. Шли часы, а они все сидели напротив друг друга за столом, который выглядел так, словно его подобрали на свалке и повторяли тренировочные упражнения. Такие же, какие в это время наверное делали и послушницы: цветочный бутон, берег реки, летний ветерок, журчащий ручей. Найнев пробовала представить себя и семенем удуванчика, порхающим на ветру, и землей, впитывающий весенний дождь и ростком пробивающимся из почвы, все без результата. Во всяком случае, без того результата, какого добивалась Тадрин, Она даже предложила Найнев вообразить себя пребывающей в объятиях любовника, что обернулось неладно, поскольку навело на мысль о Лане, о том, как он посмел исчезнуть таким образом. Но всякий раз, когда досада Найниф давала толчок, вспыхивавший словно сухая трава ярости, что позволяло ей ухватиться за Сайдар, Теодрин заставляла ее отпускать источник и начинать все сначала, одновременно утешая и успокаивая. Эта женщина умела полностью сосредоточиться на своей цели. Ей бы мулов учить упрямству, подумалась Найнев. За все это время Теодрин ни разу не вышла из себя. Ее невозмутимость просто поражала. Найнев даже хотелось опрокинуть на нее ведерко с водой, и посмотреть, что она тогда запоет. Но, потрогав все еще болевшую щеку, решила, что это не самая удачная мысль. Впрочем, болевшую челюсть Теодрин исцелила перед своим уходом. Это было пределом ее возможностей в исцелении. Найниф, поколебавшись, решила не оставаться в долгу и исцелила уже изрядно заплывший глаз Теодрин. Вообще-то она намеревалась оставить фиолетовый синяк как напоминание, чтобы в следующий раз эта особо думала, что делает. Но в конце концов решила, если они исцелят одна другую, это будет по-честному. К тому же, пропуская сквозь себя потоки духа, воды и воздуха, Теодрин дрожала и задыхалась, что Найне всочла достаточным возмещением за собственный виск, изданный, когда ее окатили водой из ведра. Конечно, она и сама ежилась во время исцеления. Ну, что поделаешь, нельзя получить все сразу. Солнце уже давно миновало зенит и клонилось к западу. По заполнившей улицу толпе пробежала рябь поклонов и реверансов, и люди раздались в стороны, давая дорогу тарни Фейер, из Айсседай проплывала по улице с видом королевы, шествующей по свинарнику а накинутая на ее плечи шаль с красной бахромчатой каймой казалась боевым стягом. Потому как тарно держалась, любому за полсотни шагов было понятно, что она считает свою позицию прочной. Это было видно по ее гордо поднятой голове, потому как красная сестра придерживала юбки, оберегая их от пыли, потому как она не обращала внимания на поклоны и реверансы встречных, Первый день по ее прибытии было куда меньше почтительных приветствий, но в конце концов «Айс Седай есть Аиседай. Седай». Саллидари сестры тоже оставались сестрами. Чтобы все уяснили себе это, двое принятых, пять послушниц и сдюжину слуг и служанок теперь проводили немногие свободные часы за самой грязной работой, относили кухонные отбросы и содержимое ночных горшков подальше в лес и закапывали их там. Выскочившая на улицу Найнев успела улизнуть, прежде чем попалась на глаза Тарне. В животе у нее урчало от голода, да так громко, что какой-то малый с корзиной репы за плечами бросил на нее удивленный взгляд. Время завтрака прошло в попытках проникнуть сквозь заслон, время обеда в упражнениях с Причем на этом их отношения на сегодня не закончились. Теодрин велела Найниф не спать всю ночь, в надежде на то, что усталость поможет там, где не помог испуг. «Любой блок можно сломать», — с несокрушимой уверенностью говорила она. «Сломаю я и твой. Один-единственный раз ты направишь силу без гнева, и Сайдар будет твоей навсегда». Сейчас Найниф хотела только одного — поесть. Кухарки и поварята уже почти все убрали, но вокруг кухни еще витали дразнящие запахи тушеной баранины и жареного поросенка, заставившие затрепетать ее ноздри. Правда, довольствоваться ей пришлось всего-навсего парой яблок, кусочком козьего сыра и горбушкой хлеба. Как не задался денек с утра, так и не выровнялся. Вернувшись в свою комнату, Найниф обнаружила там лежащую на кровати Та не повернув головы, бросила на Найниф беглый взгляд и вновь уставилась в потолок. — Ох, Найниф, что за день сегодня поганый! — промолвила она со вздохом. — Эскаральда настаивает на том, чтобы я научила ее делать старангриалы, а сил на это у нее явно недостаточно. А Сделала понятия не имею, что она сделала, но только камень, с которым она работала, прямо в ее руках превратился в шар из, ну, не совсем из огня, но не будь там Дагдары, которая ее сразу же исцелила, та бы, наверное, погибла. Из находившихся там такое исцеление больше никому было не под силу, а искать знающую сестру не было времени. Ну а потом уже по дороге сюда. Я задумалась о Мариган, о том, что если мы не можем научиться обнаруживать направляющего силу мужчину, то, может, сумеем обнаружить то, что им сделано? Вроде бы Моррин как-то намекала, что такое возможно. Ну так вот, задумалась я, и тут кто-то дотронулся до моего плеча. Я так завопила, будто меня ножом ткнули, а оказалось, что какой-то возщик просто хотел спросить у меня дорогу. Бедняга так испугался, что чуть не пустился на утёк. Когда Илайн наконец умолкла, чтобы перевести дух, Найнев отказалась от уже почти созревшего решения запустить в неё огрызком последнего яблока и воспользовалась наступившей тишиной, чтобы вставить слово: "А где Мариган? Она прибрала здесь, но что потребовалось, снимало времени, и я её отослала. Видишь? Илайн подняла руку. Я до сих пор не сняла браслета. Рука бессиленно упала на матрас, но поток слов не замедлился. Она все время ноет и толдычет без устали одно и то же, будто нам нужно немедленно бежать в Кеймлин. После такого денечка еще и это выслушивать. И без нее тошно. Эти послушницы меня до бешенства доведут. Это несносное носатая Китлин все время бормочет себе под нос, что я еще молода ею командовать. А тут еще заявляется Фаулайн и спрашивает, почему это Николь у меня на занятиях? А откуда интересно мне было знать, что Николь должна выполнять ее поручение? А потом и вздумала посмотреть, большое ли пламя она в силах создать, и чуть всех нас не спалила. И Фаулайн устроила мне перед всеми выволочку — за то, что я допускаю такое на занятиях». А Николь заявила, что... Найниф отчаялась вставить хоть словечко. Может, она зря не запустила на грызком яблоко и просто-напросто выкрикнула «Думаю, Магедин права!». Услышав это имя, Илайн закрыла, наконец, рот и удивленно вытаращилась на подругу. Найнифа сама невольно огляделась, не подслушал ли кто часом, хотя они и находились в своей комнате. «Это глупость, Найнев. Найниф не поняла, имеет она в виду предложение уехать или произнесенное вслух имя, но уточнять да выяснять не собиралась, а усевшись напротив и оправив юбку, решительно возразила. «Ты не права. Джарил и Сифт, гляди, проболтаются, что Мариган никакая им не мать, если уже не проболтались». Ты готова ответить на вопросы, которые за этим последуют? Мне как-то не хочется. Того и гляди, какая-нибудь Айси Дай всерьез задастся вопросом, как мне удается делать всяческие открытия, не пребывая в ярости, от восхода до заката. И сейчас о том напоминает каждая вторая сестра, с которой мне случается разговаривать. А Дагдара в последнее время посматривает на меня довольно странно. Да и не делают они здесь ничего, только сидят без толку И будут сидеть, пока не решат вернуться в башню. Я тут подобралась к окошку, да подслушала разговор Тарны с Ширием и... Ты что? Что ты сделала? Подкралась и подслушала, вот что. Спокойно ответила Найнев. Так вот, они решили ответить Лайде, что им требуется время. Им, видишь ли, надо подумать. «О чем? Случаем не о том ли, как позабыть Логайна и прочие выходки красных? Это, конечно, трудно, но если очень хочется, то почему нет? Если мы здесь задержимся, может случиться так, что нас преподнесут в подарок Элайде. А если уедем, то на худой конец сможем предупредить Ранда, сказать, чтобы не рассчитывал на поддержку Айси и не доверял им». Илэйн нахмурилась и присела на кровати, скрестив под собой ноги. «Если они все еще раздумывают, значит, окончательного решения не приняли. Я думаю, нам лучше остаться. Может быть, как раз мы и сможем помочь им принять правильное решение. Кроме того, если только ты не вознамерилась уговорить Теодрин ехать с нами, твой блог так при тебе и останется». Этот довод на найне впечатления не произвел. Многого ли добилась Теодрин за все это время? Только ведро воды зря извела. Велела не спать сегодня всю ночь, а дальше что? Теодрин уверяла, так во всяком случае ее можно было понять, что будет пробовать все и вся, до тех пор, пока что-нибудь не сработает. А это уж явно чересчур. Поможем им принять решение, говоришь? Как же? Станут они нас с тобой слушать. Суан и Таня слушает. Может, мы и ухватили ее за палец, но она-то держит нас за шкирку. И все-таки нам следует остаться. Во всяком случае, до тех пор, пока совет не примет решение. Тогда мы хотя бы сможем рассказать Ранду правду, а не кормить его домыслами. А как нам узнать об этом самом решении? Да так, чтобы не оказалось поздно. «Уж не рассчитываешь ли ты на то, что мне во второй раз удастся найти нужное окошко? А если мы будем дожидаться, пока они открыто объявят о своих намерениях, то рискуем оказаться под стражей. Во всяком случае, я. Все Айси знают, что я с Рандом из одной деревни, из Эмондова луга. Как узнать?» «Да, Цоан. Она нам расскажет». Или ты думаешь, что она и Леоне смирнёхонько отправятся на расправу к Элайде?» Тут Илайн попала в точку. «Окажись, Суан или Леоне в руках Элайды, обе и моргнуть не успеют, как им снесут головы». «Но ты не учитываешь сивы и джарила», — не сдавалась Найнев. «Ну, с ними мы что-нибудь придумаем. В конце концов, что тут особенного? Разве чужая женщина не могла по доброте душевной пригреть сироток?» Илойн улыбнулась, на щеках ее появились ямочки. По-видимому, она считала, что эта улыбка подбадривает. «Единственное, что нам нужно, это как следует пораскинуть мозгами. И на худой конец стоило бы дождаться возвращения из-за Тома. Я не могу его бросить». Найнив всплеснула руками. «Если облик отражает характер, Илойн следовало бы выглядеть ослицей» причем высеченный из камня. Том будто заменил этой девчонке отца, умершего, когда она была еще маленькой. Привязалась к старику и, похоже, собирается и к обеденному столу его за руку водить. Неожиданно Найнев почувствовала, что где-то поблизости обнимают Сайдар, и тут же поток воздуха отворил дверь. В комнату шагнула Тарна Фейер. Илайн и Найнев вскочили на ноги что не говори о Айсседай есть Айсседай, и кое-кого наказали, стоило Тарне одно слово обронить. Желтоволосая красная сестра пристально смотрела на девушек. Ее надменное лицо напоминало холодный мрамор, а голубые глаза — осколки льда. Ну и дела. Королева Андора в убогой лачуге, в обществе ущербного дичка. Я пока еще не королева, а исседай, отвечала Илайн с холодной вежливостью, и не стану ей, пока меня не коронуют в тронном зале, а коронуют меня лишь в том случае, если моя мать действительно мертва. Улыбка Тарны могла бы заморозить и снежную бурю. Да, да, конечно. Они пытались сохранить твое пребывание здесь в тайне, да только земля слухами полнится. Она обвела взглядом коморку — узенькие кровати, колченогий табурет, одежда на вбитых в стену колышках и осыпающаяся штукатурка. На мой взгляд, вас могли бы разместить и поудобнее, учитывая все ваши удивительные достижения. Будь вы в Белой башне, где ваше истинное место, вы бы, наверное, уже прошли испытания и удостоились шали. Спасибо. — сказала Найнев, желая показать, что и она может быть такой же любезной, как Лейн. Тарна окинула ее таким взглядом, что чуть не превратила в ледышку. — Ай, седай! — поспешно добавила Найнев. Тарна снова повернулась к Лейн. Сердце Амерлин. Есть особый уголок. Для тебя и для Андора. Ты не поверишь, сколько сил было по ее повелению, Затрачено на то, чтобы тебя отыскать. Ей будет очень приятно, если ты вернешься в Тарвалон со мной. — Мое место здесь, айсседай! — голос Иллоин звучал по-прежнему любезно, но подбородок вызывающе вздернулся под стать надменности Тарны. — Я вернусь в башню вместе со всеми. — Понятно. Без всякого выражения произнесла Тарна. Ну что же, а сейчас оставь нас. Я хочу поговорить с Дикаркой наедине. Найнифилын переглянулись, но делать было нечего. Илын присела в реверансе и удалилась. Как только за ней затворилась дверь, старной Тарной произошла удивительная перемена. из седая уселась на кровать Илын, вытянув и скрестив ноги откинулась на изголовье и сложила руки на груди. Лицо ее оттаяло, на нем даже появилась улыбка.